Глава 18. Ну что, подруга, бросай колбасу и прочие заморочки, хватай подмышку соло и тащите хвостики в лабораторию. Здесь мы и сами справимся. А у вас сейчас более насущная задача будем облагораживать наш походный быт. Нам в дорогу срочно необходимо соорудить элементарную палатку. Всё просто. Нужно нахимичить большое полотно по типу уже придуманной тобой фольги. Я ходила по двору и намеряла шагами прямоугольник размером примерно 3 на 4 метра. Надеяться на то, что нам бесконечно будет вести с погодой, неразумно. К тому же количество народа увеличивается на одного крупного мага и мелкую фурию, а рыся у нас небезразмерная, чтобы обогревать всех страждущих. Опять же, раз Сол решительно настроен идти с нами, значит его и навьючим дополнительными полезными приспособами. Тем более, что твоя фольга, две жердины и несколько колышков не так уж и много весят. Тина уже наменяла нам простыни. Сейчас их сошьём вместе, а потом вы покроете полотно твоим составом. Дальше я сама наделаю петелек и усилю середину, а вы подготовите ещё одну простыню под дно будущей палатки. Собирается эта конструкция в считанные минуты и пользу имеет необыкновенную. Особенно в чистом поле, где нет деревьев, а именно по такой местности нам и придётся идти первое время. Да, ещё желательно добавить верёвок, чтобы не пилить ту, что у нас уже есть. Мало ли где ещё пригодится. Ещё бы спальники смастерить. Ну да, пока тепло, достаточно плащей, и тащить лишнего не хочется. Раздав всем поручение, я уселась сооружать рюкзак для сола, оставив запекание колбас на тину. Девушка, кстати, уже весьма ловко справлялась без посторонней помощи и контроля. Последующие 2 дня ушли на приготовление. Рысь вполне поправилась, даже слегка залоснилась и изнывала от отсутствия движения. Мы, конечно, выпускали её немного погонять по деревне. Обладая добродушнейшим характером, она покорила местную ребятиню и могла возиться с ними, пропадая хоть на целый день. К великой радости, зловредной мальвы Но всё же дикой кошке требовались пространство, воля и охота. Местных курец она допропорядочно не трогала, а мышек мы есть категорически отказывались. Верная рыська так и не оставляла попыток проявить заботу. К концу сборов Сол успел довести до ума своё изобретение, и вечером накануне дня выхода в путь нам в стине была устроена демонстрация. Мне строго-настрого было приказано тихонько сидеть в уголке и не шевелить даже мизинцами в сторону экспериментальной зоны. Всё, что мне разрешили, держать силовое поле, ограждающее участников и зрителей от возможных неприятных последствий. Я маленько расстроилась, но согласилась, что это разумно. Это мои вундеркинды сочинили прибор, а мне принцип его действия был абсолютно неизвестен. Кина вообще предпочла выглядывать из-за моей спины, не зная, чего ожидать. На стол поместили приличного размера булыжник. Сол взял небольшой овальный предмет и бросил его на пол перед собой и стоявшей рядом с ним фетой, от чего эта штука раскрылась, образуя над собой полусферу мягкого свечения. Маги одновременно подняли руки и осторожно направили слабенькие потоки силы в это пространство. Это было восхитительно. Попадая в зону воздействия усилителя, белые и фиолетовые лучи свились в единый ослепительно сияющий жгут и разнесли булыжник в дребезги на тысячи осколков. Спасибо моей защите, от этой ураганной шрапнели никто не пострадал. Помещения не в счёт. Фух. Фигаси фугас. Это же гениально. Я фонтанировала восхищением. Так ведь, если всем поднапрячься, можно и гору снести. Сол улыбался во все 32 зуба, довольный результатами опыта. И даже Фета, вечно бухтевшая на растяпистого мага, смотрела сейчас на него с нескрываемым уважением и одобрением. Это ж тученька нам подходит. Это ж мы теперь с такой-то фиговиной. Это ж мы их Эй-гей, канальи. Я никак не могла успокоиться, впечатлённая увиденным. Жуть как хотелось повторить и попробовать поучаствовать, но все понимали, что лучше не стоит. За чаем кое-как угомонили взбудораженные нервы и разлеглись спать. Утром нас провожали, мне так показалось, всем селом. Несли гостинцы, какие-то вещи, которые мы уже не могли взять с собой. Люди любили Соло. Он приносил в их жизнь ощущение безопасности и защищённости. Подходили, обнимали его и над за компанию просили возвращаться. Ребятишки тискали рыську. Бедолага Мальва от всей этой суеты аж забыла гавкать и сидела тихо, высунув один нос из рюкзака хозяина. У меня, если честно, тоже маленько голова кругом пошла от этой круговерти и гомона. Вино, Ёшкин хвост, чуть вино не забыли для хозяина Одрецкого леса. Уже совсем на пороге спохватилась я. Наконец, окончательно загрузившись и проверив экипировку, наша компания двинула в путь. Мы с Фетой впереди, Сол с просунутыми под завязки рюкзака палками для палатки и прижухшей мальвой позади. Кошка, как обычно, моментально растворилась в пространстве. Сначала по сложившейся традиции шли молча. Потом, не умевший молчать долго и привыкший к активной мозговой деятельности маг, потихоньку начал одолевать нас с Фетой вопросами. «Аль, а на кой черт я тащу эти палки?» Забегая вперед и едва не зашибив нас с ведьмой, этими самыми палками любопытствовал волшебник. — Сол, осторожно, топай вон позади, — пыхнула Фета. — А где ты возьмёшь опоры в чистом поле, если там ни одного деревца не будет? — отвечала я. — А как эта твоя палатка складывается? — На место дойдём, там и покажу. — А мы туда точно все влезем? — Точно. — И кошка? Мак, забывшись, опять рванул на обгон, задевая нас торчащими шестами. — Сол! — Сол! Хором в два голоса рявкнули мы с ведьмой. Наш колдавайка слегка присел, вернулся в тыл и замолчал. Правда, не надолго. Так и топали болтая и припераясь без особых приключений до самого вечера, останавливаясь, чтобы перекусить. Поля перемежались участками каменистой голой земли, молча прошли попавшийся по пути ещё один опалённый пожаром участок. К вечеру потянул ветерок, нагоняя облака. Чую, не зря палатку мастерили. Ой, не зря. С командовав привал, я взялась подыскивать подходящее для сооружения укрытие место. Это должна была быть небольшая возвышенность, чтобы если уж дождь и в самом деле пойдёт, воде было куда сливаться. Определившись территорией, вручила заострённый с одной стороны шест нашему единственному мужчине. Всё-таки у него поболее силушки богатырской будет, чем в нас, хрупких ледях. На верхний конец палки нацепила петельку, пришитую посередине края тента, закреплённую там же верёвку, натянула и зафиксировала колышком в земле. Вторую опору воткнули под тентом так, чтобы верхний конец опирался в районе усиленного мною пятака. Точно так же, как и первый шест, второй закрепили привязанной сверху натянутой верёвкой. Хорошенько растянули полотно, как крышу домика, создавая по углам складки для стока воды и закрепляя в земле колышками. На входе оставили по бокам свободные края, чтобы можно было закрыть ими проём, примерно так, как заворачивается лист бумаги, когда складываешь из неё самолётик. Короче, похоже, описывать все эти манипуляции сложнее и дольше, чем совершить на практике. Внутри наше убежище простилили второй простынёй, зафиксировали по периметру, прихватывая края палатки. Небольшие просветы над землёй закидали снаружи травой и камешками, что попалось под руку, и полезли внутрь размещаться. Получилось ничего так, уютненько. ужинали тем, что взяли с собой из дома. Готовить было не на чем, дрова отсутствовали по определению. Я сидела и думала о том, что хорошо было бы прощупывать наперёд дорогу, которую нам предстоит пройти. «Фета, а как зовут твоего волка?» «Аттис. Как думаешь, он может побыть нашим разведчиком на время пути?» «Что ты имеешь в виду, Алька?» «Как я сама-то не догадалась!» Уловив мою мысль, ведьма хлопнула себя ладошкой в лоб. «Мы бы и в пожар тогда не попали! Я же могу видеть его глазами! Именно так и составляла карту, по которой мы сейчас идем!» «Я бы и рыську отправила, но мы с ней дороги не знаем». «В общем, решили, что утром колдунья будет пускать впереди нас своего фамильяра. Так наше путешествие станет безопаснее и спокойнее». В этот день, кстати, дождь так и не пошёл, но спать под импровизированной крышей было не в пример комфортнее, чем под открытым небом. Но к концу следующего дня небесные хляби всё-таки разверзлись. Мы вышли к реке в негустом перелеске за окраиной небольшого села, где и решили заночевать. Кошка рванула на промысел, поставили палатку, мы с Фейтой отправились за хворостом. А мне что делать? растерянно спросил Сол. Копай, последовал хоровой ответ. Когда уже все налопались, расстелили плащи, уложили вернувшуюся сытую кошку на манер подушки и достаточно комфортно угнездились, закапали первые капли дождя. Вместе с ним на мягких лапах подкралась тоска. Я лежала в темноте, слушая мирное сопение друзей, а перед глазами стоял кот. И наша щемяще счастливая дождливая ночь на даче после моего дня рождения в этом году. Закатное солнце натруженным шаром скатилось и замерло в призме дождинки, сорвалось и в дребезги брызнуло счастьем, украсив улыбки любимые морщинки. Как всё в этой жизни с тобою разделим, на кончиках пальцев согретую нежность, в фужере пьянящим настоянным хмелем, пролитую небом плесньём безмятежность, на завтра забросим ответы, вопросы. Сегодня двоих этот мир не тревожит. Лишь ласкова ночь теребит мои косы, макушку твою, до да мурашек ерошит. Стихотворение авторское. С уголка глаза всё-таки скатилась слеза. Чуткая кошка, понимающая, лизнула меня в висок, обнимая лапой. Я, хлюпнув носом, уткнулась в родное существо и, убаюканная тихим шуршанием небесной воды, уснула.